Но мне постоянно приходилось вместо отдыха мести двор, чистить снаряжение, дробить овес, резать солому, мыть машину инскипа или протирать окна в свободных денниках. Я не возражал и не жаловался. Если вдруг понадобится быстро сменить хозяина, я смогу с ним разругаться из-за того, что на мне здесь ездили по 11 часов в сутки. Зато в пятницу мы с Искрометным снова собрались в дорогу, на сей раз в Щелтенхем. Теперь, кроме водителя фургона, с нами ехал Гриц со своей лошадью и старший сопровождающий конюх. В конюшне при ипподроме мы узнали, что в этот вечер дается обед в честь жакея победителя предыдущего сезона, и все конюхи, оставшиеся на ночь, тоже решили отпраздновать это событие и сходить в город на танцы.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 что остаток моего недельного заработка пошел кошке под хвост. В тесном загончике для расседлывания полковник Беккетт погладил свою лошадь по холке и сказал мне, «Ничего, повезет в следующий раз. Я послал то, что вы просили, посылкой». Потом отвернулся и возобновил разговор с Инскипом и его жакеем о прошедшем заезде. В тот же вечер мы вернулись в Йоркшир, Почти всю обратную дорогу мы с Грицем проспали на скамьях в задней части фургона.